Как он умел вдовы смиренный Привлечь благочестивый взор, И с нею скромный и смятенный, Начать краснея разговор, пленять неопытностью нежной, И верностью души надежной, любви, которой в мире нет, И пылкостью невинных лет. Как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 За мышью крадется слежанки, протянется, идет, идет, полузажмурясь, подступает, свернется в ком, хвостом играет, готовит когти хитрых лап, и вдруг бедняжку цап-царап.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 «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Кталон помчался. Он уверен, что там его уж ждет Коверин. Вошел, и пробков в потолок. Вина кометы брызнул ток.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 Ещё бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет. Но звон бригета им доносит, Что новый начался балет. Театра злой законодатель, Непостоянный обожатель Очаровательных актрис —